умрёт на ступенях трона. Когда ничего не ясно, тогда неясности приобретают особую пикантность. Просматривая мемуары лорда Эдуарда Грея, знатока тайной дипломатии Англии, я невольно улыбнулся, отметив его фразу. Миру, вероятно, никогда не будет рассказано вся подноготная убийства эрцгерцога Франца Фердинанда. Возможно, писал Грей, в мире нет и даже не было человека, знающего всё, что требовалось об этом знать. Не сразу, а спустя много лет я выяснил, что Апис перед расстрелом его в салонниках сделал важное признание. О том, что Франц Фердинанд обязательно будет убит, в Белграде отлично знали двое русских: Гартвик, Артомонов.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 Посол не всегда проводит политику своего кабинета, и в этом я убедился. Гартвик спокойно, как чиновник, подшивал к делу распоряжения министра Сазонова, но политику на Балканах творил на свой лад. Стараниями сербской разведки Белград превратился в некий вулкан, выбрасывающий словно кипящую лаву множество заговоров. В нём образовались как бы два правительства: гласное и тайное. но тайное во главе с Аписом управляло явным. Конечно, Гартвик был достаточно умен, он с должным почтением относился к Николе Пашичу, но мне всегда казалось, что полковник Апис гораздо ближе ему по духу. Общение посла с этим человеком было глубоко законспирировано, зато велико было значение полковника Артамонова, который связывал русское посольство с сербской разведкой. Апис доверял свои замыслы Артомонову, тот оповещал о них Гартвига, и требовалось одобрение посла, чтобы замыслы воплощались в дело. При этом Апис оставался в прекрасных отношениях с королевской семьёй Карагьоргиевичей, а министры, покорные воле короля, поддерживали разведку своими субсидиями. Круг замыкался. В самом конце 1913 года Минуя Артомонова, разведка нашего Генштаба завела для меня надёжный почтовый ящик в аптеке на Призренской улице, чтобы впредь я действовал самостоятельно. Мне вменяли в обязанность негласный контроль за событиями в Белграде. Я информировал Генштаб о делах в Сербии и даже даже в нашем посольстве, где под руководством Гартвига крутились всякие бесы и бесенята. Наверное, я вёл себя достаточно деликатно, ибо Артамонов, доверявший мне, не заметил, что я веду наблюдение и за ним. То ли в декабре 1913 года, то ли в январе 1914, я узнал, что Апис замышляет что-то крупное. Но кто им будет взорван или зарезан, не установил. В разговоре с Артамоновым я умышленно повёл речь о Франции и Иосифе. Не думаю, что Сербия выиграет, если Рамоллика не станет. Он уже достаточно дряхл и настолько поглупел, что скоро загнётся без посторонней помощи. Скорее, для Сербии будет опаснее его наследник, эрцгерцог. Пожалуй, согласился Артомонов, но сейчас Белград наладил связи с болгарскими революционерами, чтобы сообща с ними свернуть шею царю Фердинанду Саксен-Кобурскому. А я-то думал, что Аписа тревожит другой Фердинанд. Этот пусть ещё поживёт, хмуро отозвался Артамонов. А царь болгарский слишком связан с Германией и Австрией, и нам русским выгоднее устранить в Софии немецкое влияние. Я подъехал к Артамонову с другого конца. А кто такие Виктор Чернов и Лев Троцкий? Русские политэмигранты. Первый матерый эсэр, у которого руки по локоть в крови, второй играл немалую роль в нашей социал-демократии. Почему вы меня о них спросили? Потому что с ними связаны сербские студенты в Лозанне, посвященные в дела боснийского подполья. А эти господа эмигранты любят хлебать пойло даже из чужого корыта. Артамонов понял. Понял и ответил, что сербские студенты в Лозанне могут знать от и до... но никак не больше, ибо они кормятся в основном лишь слухами. Но откуда вы, коллега, об этом узнали? У меня свои от и до, намекнул я. Молчание золото, предупредил Артомонов. На золото и покупается, отвечал я со смехом. На самом же деле, а свой с Белграда де Я никого не подкупал, да и не было надобности садить деньгами. Просто у меня крепли дружеские связи с офицерами сербской армии. Помнившими меня по давним событиям в Коноки обреновичи, многие из них видели во мне своего кровного побратима. В эти дни я как дописник Взял краткое интервью для биржевых ведомостей у славного воеводы генералиссимуса Радомира Путника, окончившего русскую академию генштаба. Воевода тоже состоял в обществе Чёрная рука, и на мой вопрос об угрозе войны ответил уклончиво. Мы сербы верим, что Россия не оставит нас, как оставила во время боснийского кризиса, как пренебрегла нами в последнем разладе на Балканах. Конечно, случится война с Австрией, мы все будем раздавлены мощной пятой германского содружества, но всё может обернуться иначе, и даже из пламени руин, подобно сказочному Фениксу, возродится та великая Сербия, которая станет маткой в этом балканском улье, гудящем семейными раздорами. Извольский Автор боснийского кризиса был сейчас нашим послом в Париже, и оттуда, он, связанный по рукам и ногам французскими масонами, сознательно разжигал войну в Европе, считая, что этой войной он лично накажет Австро-Венгрию за своё унижение в период кризиса. Алоиза Эрнталя, обманувшего его в Бухлаву, как последнего дурачка, извольски считал своим личным врагом.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 Император и сам удивился, когда с докладом о политике к нему в кабинет вошел сияющий граф Бергтольд. — Помилуйте, я ведь назначал не вас, а графа Сечени. Впрочем, не все ли равно, чью болтовню мне выслушивать? Моцарт умер в нищете, а его внук стал миллионером. Владея огромными поместьями в Венгрии и Чешской Моравии, он выгодно женился на графине Корольи, которая принесла ему в приданое замок и конные заводы. Связанный по жене с венской аристократией, Бергтольд сам капиталист и служил естественно запросом венской буржуазии. Правда, служителем был паршивый И отсидев на Бальдтплацене свои часы, бежал на улицу срывать цветы удовольствия с прекрасных венок. Римский Нунц и Чатский, живший в Вене, точно определил будущее. Этот вертопрах доконает бедную Австрию. Я вижу германизм чистой воды, а Венский Бальдтплацен сделался отделением Берлинской Вильгельмштрассе.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 Австрийские власти издалека чуили брожение сербской молодёжи, особенно среди студентов из оккупированной Боснии, учившихся в Белградском университете. Конечно, на Балтплацене могли догадываться о роли Народно отбрана. Может, они даже проникли внутрь мятежной Млада Босна.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 Белград не слишком-то церемонился со своим грозным соседом на Дунае, и в день восьмидесятилетия императора Франца Иосифа газета «Политика» напечатала портрет террориста Богдана Жеройча, а чтобы вышло крепче, тиснуло и такие стихи. «Император, ты слышишь в треске револьвера, как свинцовые пули пронижут твой трон».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 которая издавалась в Загребе. В ней говорилось о предстоящих манёврах австрийской армии в Боснии. Не знаю, насколько это верно, заметил Гартвик. Но инспектировать армию приедет сам эрцгерцог, которому не сидится в своём конопиште. А нетерпение с сербской молодежи столь велико, что выстрел может грянуть раньше, чем Россия успеет перешить последнюю пуговицу на своем мундире. При этих словах мои глаза не полезли на лоб, а брови не вздернулись в изумлении. Я извлек из своего портфеля сараевскую газету «Вечерняя пошта», извещавшую о том же. — Откуда она у вас? — удивился Гартвик. — От Данилы Ильича. Илича, переводчика Максима Горького. С ним я познакомился в вашем же посольстве. Сейчас он живёт в Сараево, и вот, как видите, переслал. Это похоже на предупреждение. Меня не стоит предупреждать, отвечал я. Просто я сам хотел предупредить вас, думай вовремя. Я имел немало случаев присмотреться к белградской молодёжи с её нетерпением.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 столь любезным ко мне в Петербурге избегал встреч с королевичем Александром, да и не было в том необходимости. Александр наверняка знал о моём пребывании в Белграде. При желании он мог бы и сам найти повод для встречи со своим однокашником по училищу правоведения, но он этого не сделал. Старый конёк, в котором прикончили Обреновичи, пустовал словно проклятый. Пётр Карагеоргиевич селился в новом конаке.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 Я заметил его особенное внимание к Габриновичу, Принципу и Грабичу. Однажды майор и сам проболтался: "Эти юнцы готовы на всё". "Не слишком ли они молоды?" спросил я. "Для них же лучше", цинично пояснил Танкосич. "Они австрийские подданные, а по законам Австрии смертная казнь угрожает только тем, кто старше двадцатилетнего возраста". Значит, они согласны и умереть в тюрьме? Нет такой тюрьмы, с которой нельзя убежать. А Гаврила Принцип болен туберкулезом. Все равно они жилец на свете. От Артамонова я знал, что чахоточный принцип учится на пенсию, получаемую от сараевского купца Гриши Евтановича и доктора Сполайковича, сербского посла в Петербурге. Он болен туберкулезом? И потому сам догадывается, что смерти ему не миновать, невнятно пояснила Таше. Принц был приятный шатен с голубыми невинными глазами. Он целыми днями просиживал в библиотеках, читая запоем, казался замкнутым и отчуждённым от мира. Когда неделька Габринович получил доступ в королевский кодекс, беседуя с наследником престола Александром, мои подозрения усилились. А вскоре после этой аудиенции вся троица сараевских студентов отправилась в Крагуевоц, где им выдали оружие и метательные бомбы из государственных арсеналов. Пришлось потревожить Артамонова. Забитые горшки дорого платят, и боюсь, что платить станет Россия. Полковник Драгутин Дмитриевич привык советоваться с вами по любому вопросу. Так я вас прошу, Виктор Алексеевич,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 Маневры намечались на день Видовдан, 28 июня 1914 года. Так что я не спешил. У меня было время подумать.